Травки проводника. Сап Шуныла привязывал желтую ленту на один из столбов, поддерживающих навес. Это был знак другим группам о том, что боезапаса в нулевой больше нет. Того, что осталось, нам едва хватало на следующий отрезок пути. В ящиках всех нулевых припасены ленты красного, зеленого и черного цветов. Красное означает, что нет продуктовых запасов. Зеленая — полное опустошение зоны, то есть отсутствие и пищи, и боекомплекта. А черная — самое страшное сигнализирует, что нулевая утратила свои свойства. Как правило, это выяснялось в последний момент и ценой чьих-то жизней, когда на группу, уверенную в своей безопасности, неожиданно нападали твари эпицентра. Потому что даже проводники этого момента не замечали. Так что уж говорить о нас, в простых работягах. Мы с Буги лежали на раскатанных спальниках. «Завтра будет тяжело», — сказал Сапш, оглядывая дело своих рук. «Волна пригнала в этот район столько лиц хищной национальности, что завтрашний переход, коллеги, уже теперь можно смело назвать экскурсией в зоопарк Эпицентра. Кстати, Буги, не заняться ли тебе ужином? А почему мне?» Буги медленно приподняла голову. «А эта сестренка не что иное, как яркий пример дискриминации по половому признаку. Мне бы хотелось перед завтрашним переходом пожрать чего-нибудь вкусненького, а стряпня нашего друга Макса никак не подходит под эту категорию». «Точно», — кивнул я, — «совершенно не вписывается». «Ну тогда свари что-нибудь сам», — пожала плечами Буги. «К сожалению, не могу», — усмехнулся Сабж. «Мне надо подготовиться к завтрашнему дню, причем на отдельном костре». «Не думаю, что травки проводников могут стать специями для человеческой еды. Так что, Макс, кончай отлеживать задницу. Нам нужны дрова на два костра. Причем мне понадобится много. Я намерен соорудить небольшую донью». «Может, лучше пристрелить его?» — подумала вслух Буги. «Патронов мало», — возразил я почти искренне, и постановая поднялся на ноги. «Дров вокруг нулевой теперь было хоть отбавляй». Оставалось только перетаскать их. Когда гора сушняка выросла до вполне солидных размеров, я с удивлением обнаружил, что, несмотря на следы усталости, ощущаю какой-то необъяснимый прилив энергии. Оживилась и буги. Она бродила вокруг небольшого костерка, на котором готовила ужин, напевала что-то веселое себе под нос и даже слегка пританцовывала. Только сап все так же сидел около своей донги и изредка помешивал в котелке ложкой, привязанной к длинному стеблю дубовника. Однако, возвращаясь с последней связкой дров, Я заметил его хитрый взгляд, как бы невзначай брошенный на нас с буги. И только тогда понял, что вот уже какое-то время ощущаю терпкий, но приятный травяной запах, исходящий, судя по всему, из котла Сабжа. «Сабж, я заметил твой взгляд. Что у тебя там заварива?» «Я же сказал», — уже открыто рассмеялся Сабж. «Травки проводников. Всегда любил наблюдать, как их запах действует на простых смертных». Буги оторвалась от стрипни и потянула носом. Пахнет, как трава, а действие похоже на спиды, только без дикого оживления. Одна, — Буги задумалась, глядя вверх, — энергия, что ли? И в голове чисто. Представляю, что будет, если глотнуть твою чайку, Сабж. «А вот этого делать не рекомендую», — неожиданно серьёзно ответил он. «Крышу сорвёт надолго, и не факт, что удастся вернуть её на место. Никто, кроме проводников, не может пить этот настой. Хотя бывали случаи, когда проводникам приходилось поить им команду». Но это исключительные ситуации. «Какие, например?» — уточнил я, подходя к Донне и Сабжа. «Не хочу рассказывать», — отрезал он и продолжил деловито помешивать ложкой в котле. «И надеюсь, вам не придется узнать это, дорогие коллеги». «Черт побери», — вздохнул я. «Во мне все кипит. Вряд ли мне удастся сегодня уснуть». «Удастся», — уверенно кивнул Сабж. «Запах этой травы действует недолго. Только ты снова будешь валиться с ног, а пока можешь заняться полезным делом». «Каким? Я уже натаскал дров». «Вокруг мяса Хоть все нулевые разом забей!» — улыбнулся Сабж. «А, вот ты про что. Ну что ж, пожалуй, займусь этим. Даже с удовольствием». Сабж был не совсем прав, говоря, что травы действуют на организм недолго. Стремительно, как и положено в тропиках, стемнело. На небосклон выкатилась серебряная монета с неясным, стершимся от времени профилем, а мы все сидели вокруг почти погасшей донии проводника. Я успел нарубить мясо серых ублюдков и печального рогача, втереть в него соль, помыться, потом мы уничтожили все приготовленное буги, и только тогда нас стало мало-помалу отпускать. В конце концов, я поймал себя на том, что клюю носом прямо перед костром, переполз на спальник и уснул, как убитый. Однако сон мой не был спокоен. Я то и дело просыпался без видимых причин, и хотя утром чувствовал себя выспавшимся и отдохнувшим, полноценным сном свое состояние не назвал бы. Утренняя бодрость, скорее всего, была остаточным эффектом от запаха трав сабжа. Я ожидал вполне предсказуемой боли в мышцах, но ее не было. Наверное, по той же причине. Что касается ночи, то мне снились яркие и абсолютно бессмысленные сны, нагромождение образов и ощущений — И только под утро пришло то, что позже полковник назвал сном в руку. Мне приснилось, будто я сижу в своей берлоге в Саммерсене и пытаюсь настроить гибсон-лес-пол. Я действительно какое-то время подумывал его купить, но так и не сделал этого. Гитара не держала строй, меня это выводило из себя, и в конечном итоге я разбил ее об пол в лучших традициях жанра. В этот момент дверь открылась, и в комнату, покачиваясь, вошел вдрызг пьяный Джим Моррисон с бутылкой White Horse он посмотрел на обломки гитары покачал головой и сказал зря ты разбил такую хорошую гитару парень лучше бы съел черепаховый суп это было бы не так скучно понимаешь все равно скоро настанет конец света так что не стоит уничтожать хорошие вещи раньше строка надо немного потерпеть и они умрут сами поверь мне я знаю о чем говорю потом он ушел на прощание шепнув мне что идет охотиться на нло и что я если хочу могу к нему присоединиться но я промолчал и никуда не пошел я решил что наверное он прав и я зря разбил гитару. Однако вместо ее осколков на полу я обнаружил огромную кастрюлю черепахового супа.